Гостя Неудачная поездка на природу. Очередная тяжелая ночь без возможности забыться. Алкоголь в разумных дозах уже давно не помогал провалиться в забытье, чтобы не видеть сновидений. А что серьезнее, Синев уже несколько недель держал данное самому себе слово, ведя трезвый образ жизни. Говорят, детские травмы со временем забываются. Вранье. Константину до сих пор иногда снилось, как он, испуганный, промокший до нитки, бежит сквозь темный ночной лес. А позади, то очень далеко, а иногда совсем близко, раздается леденящий вой, лишающий сил бежать дальше. В такие моменты ноги становились ватными, и синев с криком просыпался в холодном поту. Три-четыре подобных пробуждения за ночь, и любой человек начнет постепенно сходить с ума». В детстве отец показывал Константина специалистам, лечил в дорогих профильных клиниках, но делал только хуже. В итоге Синев сам научился бороться с кошмарами. Вот только отцу не нравились методы сына, из-за чего они окончательно разругались. Костя тогда решил, что покажет этому напыщенному, черствому человеку, что его сын не нуждается в подачках. В итоге все это привело к тому, что прямо сейчас Костя, Сопухшим от недосыпа лицом уже в третий раз перекладывает подушку на другой край дивана, пытаясь отыскать наиболее удобную позу, чтобы все же поспать несколько минут. Нет, так дело не пойдет. Сегодня же по старым каналам раздобудет снотворного и выспится как следует. Иначе может произойти нервный срыв. А сейчас кофе. Крепкий, сладкий. То, что нужно, чтобы взбодриться. Синев поднялся со старого скрипучего дивана и потопал к кухонному уголку. Залил воды в емкость позади кофеварки и включил ее. Затем снял рожок и вытряхнул его содержимое в мусорку, после чего ополоснул под краном. Кофемолка оказалась полной, ну да. Вчера был тяжелый день, сообщение пришло даже раньше, чем все собрались в офисе. А вернулись уже затемно, уставшие и злые. Осторожно, чтобы не просыпать, Костя зачерпнул чайной ложкой кофе и понес ее к рожку. Ага, еще одно и нормально. Главное, не просыпать. Раздалось за спиной. Рука дрогнула, и кофе разлетелся по всей столешнице, на пол и даже на рубашку Синева. А в следующий миг хлопнула входная дверь. Синев, ты опять ночевал в офисе? Вместо приветствия произнес вошедший Георгий. Вот ты умеешь время выбрать, чтобы войти! Проворчал Костя, отрывая вискозную салфетку от рулона. Да сегодня же выходной. Ты зачем приехал? Ты шутишь? Вчера же договорились, что поедем на природу. Ворон подошел к Константину и тыльной стороной ладони коснулся лба товарища. «Странно. Вроде здоров. Может, головой ударился?» «Ага. Об диван!» — усмехнулся Синев. «Кофе будешь?» «Наливай!» — согласился Георгий, ставя на журнальный столик бумажный пакет и вскрывая его. Костя только сейчас почувствовал аромат свежей сдобы, чего рот наполнился слюной. «Что мне в тебе нравится, так это пунктуальность и полезные привычки!» поделился Костя с сослуживцем своими мыслями. «Да, а на природу что-то с собой брать нужно?» «Там Ольга все организовать обещала. Мясо я вчера замариновал, оно уже в машине. А вот насчет выпивки, тут вся надежда на тебя». «Вот черт!» Константин поставил кружки с кофе на стол и направился к висящей на вешалке куртке. Достав оттуда кошелек, открыл его и приятно удивился. «Надо же, полный...» Повернувшись к Воронину, уже взявшему свой напиток, он спросил. «А что брать-то?» «Так с ночевкой же едем. Два ящика пива хватит, думаю. Только хорошего, а не как ты любишь. Первое попавшееся. «Доброе утро!» — раздалось от входа. Костя, стоявший спиной к двери, порадовался, что не успел взять кружку с кофе в руку, а то опять бы пришлось ругаться. «Вы уже готовы?» «Кощей, ты что, опять не спал? Говорил тебе, воспользуйся гипностиком. Зря, что ли, я его делал?» «Аркаша!» «Ты со своими приборами держись от меня подальше!» Возмутился Синев. «Они взрываются через раз, а я еще жить хочу! Лучше скажи, почему я...» кар крикнул ворона, повещая о приходе Ольги. Вот же странный птиц им попался. То ли приветствуют, то ли выражает недовольство. «Всем здрям!» Кеша вошла в помещение с двумя здоровенными спортивными сумками, которые не каждый мужчина отважится унести. «Вы птицу кормили, болтуны?» «Через десять минут...» — ответил Георгий, поднимаясь с дивана. — Все согласно составленному тобой графику. — Ну тогда варите на всех кофе. Я как раз взяла свежие выпечки. Позавтракаем и в дорогу. Должны же мы хоть раз отдохнуть вместе. А Георгий — от семьи. — Я не устаю от семьи, — нахмурившись, ответил Воронин. — Но ты же вряд ли отстанешь, поэтому согласился на эту авантюру. — Тебе понравится, — улыбнулась Ольга. «Не понимаю, как можно получать удовольствие, торча несколько часов у мангала, да еще комары и прочие прелести леса. Куда хоть едем?» «Это секрет», — ответила Кеша. Наблюдая за всей этой перепалкой, Константин внезапно почувствовал, как усталость, накопившаяся за бессонную ночь, медленно его отпускает. Он даже сам прошел к холодильнику, чтобы достать оттуда корм для пернатого, которого нарекли пиратом. «Всю дорогу Костя проспал». Удивительно, но в присутствии товарищей по работе ему не снились кошмары. Почему так? Синев не задумывался, просто наслаждаясь отдыхом. К сожалению, он закончился раньше, чем хотелось. «Кощай, просыпайся! Нас обокрали!» — раздалось надухом. Вздрогнув от неожиданности, Константин уставился на Аркадия недовольным взглядом. Напарник, продолжая улыбаться, добавил. «Приехали! Гораз ты спать! Полтора часа твой храп слушали!» «Живее выгружаемся!» До наступления темноты нужно успеть разбить лагерь», — раздался снаружи требовательный голос Ольги. «И чем ей вазик не угодил?» — проворчал Костя, поднимаясь. «Женщин медом не корми, дай создать проблемы на ровном месте». «Ты это ей в глаза скажи, раз такой смелый», — усмехнулся Аркадий. «Вот мы с Георгием не решились». «Я тоже жить хочу», — пошел на попятный Синев. «Ладно, рассказывай, что нужно делать, а то я на природу не люблю выбираться. Мне как-то в городе комфортнее». На оформление отхожего места яму под хранение продуктов и, наконец, установку двух палаток, четырех и двух местный, ушло около двух часов. Затем Георгия, как самого опытного, поставили у самодельного мангала, а остальные начали накрывать стол. Константин внезапно для себя вдруг понял, что он вот так вот уже много лет ни с кем не отдыхал, разве что в детстве, когда мама была жива. От тяжелых мыслей костю отвлек внезапный звук входящего сообщения на его мобильный. «Черт, опять отец что-то хочет, больше звонить некому». «Да пошел он!» «Кто не выключил телефон?» Почти над духом прозвучал возмущенный голос Ольги. «Я же говорила, чтобы никаких звонков!» «Да я вроде выключал», — отозвался Георгий, доставая свой смартфон. «О, это как?» «Что там у тебя?» К Воронину приблизился Аркадий. «Сообщение, а номер скрыт». «Вот же!» Георгий внимательно прочитал сообщение. Затем оторвал взгляд от экрана и обвел товарищей хмурым взглядом. «Конец отдыху. Куратор прислал новое задание». Пока все возмущались, Костя подошел к машине и достал из бардачка свой мобильный. Ему тоже пришло сообщение с неизвестного номера. Содержание короткое, но простое. «Неупокойная душа. Окрестности села Турбичева. Старший Синев». «Ты смотри, Синев будет старшим», — подметил Аркадий. «Впервые после того случая, с безумной бабищей!» «Лучше скажи, что значит неупокойная душа?» поинтересовалась Кеша. «Привидение!» буркнул в ответ Георгий, которому явно не нравилось новое задание. «Это если повезет. Может быть, кто-то умер неправильной смертью. Но, боюсь, все гораздо сложнее. Места здесь непростые. Кстати, заметили, что с каждым разом задание все сложнее». «Тоже обратила внимание?» согласилась Ольга. «Ладно». Раз отдых не удался, пойду искать информацию по этому вашему Турбичеву». «Я уже нашел», — сообщил Костя. «Тут вообще в окрестностях много интересного. Где-то недалеко находится Синьковское городище, которое является древним археологическим памятником и входит в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального и даже общероссийского значения». «Древний укрепленный поселок был обнаружен в самом начале 20-го столетия, в нем неоднократно производились раскопки и считается, что поселение создано в середине первого тысячелетия нашей эры. Да уж, весьма древнее место». «Я тут еще кое-что нарыл», — сообщил Аркадий, в его руках был планшет. «Вот, в окрестностях нужного нам поселения есть Шутов, или Кендиковский камень, валун длиной полтора метра, издревле считавшийся местом поклонения». По поверью, является одним из девяти осколков Алатырь-камня, оберега московского княжества, обладает свойством делать воду целебной. И лес, где он расположен, тоже считается непростым». «На место выезжать надо», — прервал всех Георгий. «Толку обсуждать, то, чего не знаем. Лучше в самом поселке осмотреться. И уточнить, не было ли в окрестностях странных происшествий», — добавил Костя, в душе надеясь, что там же обнаружится какая-нибудь гостиница. Ночевать на природе ему не хотелось, к тому же по ночам уже было прохладно, а Синев не любил мерзнуть. «Куда это вы собрались, на ночь глядя?» – возмутилась Ольга. «Будете стучаться к спящим жителям и бродить в темноте? Нет уж, зря, что ли, палатки ставили. Ворон, ты же взрослый мужик, куда собрался? Мясо еще не дожарилось. Так что сегодня пытаемся все разузнать, а завтра, уже подготовившись, выдвинемся к месту». Кого-то другого Константин не послушался бы но против кеши идти бессмысленно, несмотря на то, что старшим назначен он. Да и права девушка. Чего уж. «Тогда распределим обязанности», — принял Синев решение. «Ольга, ты ищешь информацию по происшествиям за последние полгода-год. Аркаша, на тебе история места, легенды, сказания. Я займусь изучением карт. А Георгий пусть подумает, как проще всего справиться с привидением». Сборы заняли втрое меньше времени, чем подготовка лагеря. И это при том, что ворон успел вскипятить воду в котелке, и все смогли согреться горячим чаем. Так что через час УАЗик неспешно выехал на Рогачевское шоссе и неторопливо покатил по дороге. Костя сам сел за руль, так как хорошо изучил дорогу. «Скоро приедем», — сообщил он молчаливым товарищам. «Тут езды минут двадцать осталось, не больше. Кстати, удалось найти что-нибудь полезное». «Происшествий никаких», — сообщила Ольга. «Аркадий...» Сенев бросил взгляд за спину. «У тебя что?» «Помимо шутового камня, расположенного в трех километрах от деревни, есть еще храм живоначальной Троицы. Строительство начато в 1848 году, но достроили и осветили его только через 25 лет. Стоит обратить внимание. Да, население меньше ста человек, так что если там что-то и произошло, все жители должны знать. Еще по камню. Шутовым его называют из-за леса, в котором он находится». Другое его название — Кендяковский, так называется деревня рядом с ним. Если верить местной молве, в Шутовом или Чертовом лесу очень легко заблудиться, даже тому, кто проживает здесь с рождения. — Надо бы к камню заехать, — задумчиво произнес Георгий. — Сдается мне, искать следует именно там. — Успеем, — ответил Костя. — К тому же, если бы искать следовало там то и в задании была бы указана деревня Киндяковка, а не окрестности Турбичева. Так в первый ещё. В 2010-м всего два человека проживало, а сейчас, может, и вовсе никого нет, сообщил Аркадий. Так что все может быть. Дорога в очередной раз плавно повернула налево, и Кощей чуть выкрутил руль, чтобы держаться в нужном направлении. Впереди показался свороток. Сверившись с навигатором, Синёв понял, что это как раз и есть поворот на Киндяковку. Чуть дальше по обочинам виднелись знаки, оповещающие, что здесь автобусная остановка. Надо же, хоть какая-то цивилизация имеется. «Там за знаком остановки скоро тропинка в лес будет», — Аркадий указал рукой. «Да вот же, две машины стоят рядом, это наверняка туристы. Может, остановимся? Сбегаем по-быстрому. Если повезет, к обеду уже дома будем». «С неупокоенным духом по-быстрому не получится», — прервал Аркашу ворон. «Костя, помнишь того одержимого в Пушкина? «Так вот тогда нам сильно повезло. Сейчас...» «Ох ты ж! Черт, ну и запах! Кощей, жми, пока я не потерял сознание!» Константин понял все сразу и утопил педаль газа в пол. Двигатель УАЗа взревел, машина дернулась и начала ускоряться. Синев на всякий случай проехал так метров двести и лишь после сбросил скорость до обычной. Затем прижался к обочине и полностью остановил буханку. Обернувшись, посмотрел на Воронина. Георгий откинулся на спинку дивана и глубоко дышал. «Ворон, ты чего? Неужели там такой фон, что аж до дороги достает?» «Ребят, я туда не пойду», — заявил товарищ отдышавшись. «Еще никогда не встречал столь сильного аромата. У меня сразу голова кругом пошла, чуть сознание не потерял. Так что здесь я, увы, не помощник». «Давайте все же доберемся до Турбичева. На месте осмотримся», — предложила Ольга. «Может, нам и не придется посещать шута в камень. Хоть я бы сходила посмотреть, ни разу здесь не была». «Поехали!» — проворчал Костя, включая первую передачу. Увы, именно в этот момент случилось то, чего Синёв никак не ожидал от УАЗа. Машина дернулась и заглохла. «Да ну на!» — выругался Синёв, поворачивая ключ в замке зажигания. «Буханочка! Ты чего? Давай не подводи меня!» Несколько попыток завести двигатель ни к чему не привели. Бросив мучить аккумулятор, Константин положил обе руки на руль и произнес: «Приехали!» «Давай попробуем завести вручную», — предложил Георгий. «Это же военная техника. Зря, что ли, кривой стартер с собой возим». «Заводить у вас взялся ворон». Проворчав что-то про инициативу, имеющую инициатора, он открыл задние двери машины и вытащил оттуда здоровенный кривой ключ. Костя знал, для чего он, но пользоваться этой громоздкой штукой как-то не приходилось. «Ого!» Воскликнула Ольга, сидевшая на переднем пассажирском кресле и видевшая, как Воронин загнал металлический штырь куда-то под решетку радиатора. «А я все думала, зачем вы возите эту странную кривую монтировку?» Георгий кряхтя провернул рукоятку раз, другой — третий, и на четвертой машина все же завелась. Выдернув штырь, он двинулся назад и, проходя мимо водительской двери, сообщил в открытое окно. «Здесь тоже запах стоит, но терпимый». Как бы ни вышло так, что это место значительно усиливает возможности каждого из нас. Это что, Аркадий сможет собрать реально работающий артефакт? усмехнулся Костя. Повернувшись к товарищу, сидевшему у него за спиной, он уточнил. Аркаш, а ты вроде делал какой-то прибор, способный нейтрализовывать духов? Обездвиживать, поправил напарника кудесник. Есть такой. Мы даже планировали его испытать, но все как-то повода не было. «Только он подействует в непосредственной близости от такого духа». «Вся надежда на твой обездвиживатель», — раздался со стороны багажника голос ворона. «Тогда мы сможем посадить духа в камеру и отвезти на кладбище. Если искать причину, которая держит привидение в нашем мире, мы тут можем навечно застрять». Дождавшись, когда Георгий заберется в салон, Константин неспешно тронулся с места. Почему-то у него было опасение, что машина вновь заглохнет. Обошлось. «Обошлось». Вскоре стал виден и конечный пункт их поездки — деревня Турбичева, расположившаяся на возвышенности. К поселению еще шла асфальтированная дорога, а вот вправо, к селам, находящимся дальше, вела только отсыпанная гравием дорога. — Почти приехали! — произнес Костя, сворачивая влево. — Что тут есть из приметного? — Храм. — А за ним расположен пруд, который недавно очистили, — ответил за всех Аркадий. Вот к храму и поедем, решил Синёв. оттуда начнем поиски. Я пораспрашиваю у местных, а вы побродите по окрестностям? Прикинуться туристами это мы можем, согласилась Кеша. Вот только ходить будем по Не хватало еще, чтобы нас эта самая неупокойная душа прикончила. Тогда ты пойдешь со мной, хитро улыбнувшись, произнес Константин. Станешь свидетелем моей неотразимой харизмы! Смотри, как бы я ни стала причиной твоих увечий. Беззлобно ответила девушка, но Костя лишь еще шире улыбнулся. Он добился своего, не получив ни одного удара по ребрам, а это уже прогресс.